Тем же вечером. Последний раз, крутанувшись перед зеркалом, я шумно вздохнула. Платье сидело как в литое, и, несмотря на корсетного типа лиф, расшитый золотой нитью, было довольно удобным. Тонкое, летящее, с расширяющейся к низу юбкой, на которой цвели огненные бутоны. Нереально красивое. Ткань переливалась от рубиного красного до оранжевого, отчего создавалось ощущение, что по подолу растекается живое пламя, которое вспыхивает и искрит при каждом движении. Эластичные перчатки того же цвета доходили мне до локтей. На груди висел амулет, подмигивая зеленым камнем, а волосы стекали по плечам и спине аккуратными завитками. Прическа, над которой корпела Еваника, называлась «Эльфийский водопад». Сама бы я себе такую точно не сделала. А лба к затылку голову огибала коса, но большая часть волос оставалась распущенной. В процессе плетения верхние пряди не собирались в косу полностью, а свободно не спадали вниз, создавая каскадный эффект. Будто и правда водопад, в моем случае – алый. Готово? Спросил Макс, все это время терпеливо ожидавший, когда я, наконец, соберусь. Ева сквита после обеда ушли к себе, а господина Таненбаума мы не видели завтрака. Декан предупредил, что у него будут днем кое-какие дела. А когда мэйлин изъявила желание остаться с нами, сказала что, во-первых, он отвечает за нее головой, поэтому не может отпустить, а во-вторых, ему, возможно, понадобится ее помощь. Удивительно, но ректорская дочка, вопреки своему буйному нраву, даже не возмутилась. Видать, полное послушание было главным условием ее поездки сюда. Секунду. Пробормотала я в третий раз, проверяя защитные чары и заготовки заклинаний, прицепленных к браслету, подаренному Максом. «А ты как? Готов?» — обернулась к нему я. «К танцам или охоте на Тирса?» — уточнил парень, скользя по моей фигуре взглядом, который мне показался не только одобрительным, но и собственническим. Привиделась, может. «И к танцам, и к Тирсам, и к тому, что скажет сегодня твой отец. Возможно, ты станешь княжечем еще до полуночи. Готов?» Фыркнул дракон, отвернувшись к окну. А я словно из плена вырвалась. На сей раз из плена его взгляда, а не рук. «Как думаешь, сейчас глоток чудо напитка сделать или с собой взять?» Спросила Макса, меняя тему. «Лишняя сила нам не помешает». Потом. Решил дилемму дракон, забрав у меня плоскую флягу, которую спрятал во внутренний карман сюртука, черного с алой отделкой, будто в комплект к моему платью сшитого. Или так оно и было? «Идем, лисенок. Сейчас я только...» «Без только, Аля!» – серьезно сказал Макс, глаза которого отливали красным. «Хотя с чего бы? Если продолжишь тут и дальше красоваться, я тебя опять поцелую, и мы опоздаем. Идем. Я закончила». Выпалила поспешно и обреченно вздохнула, заметив, что и щеки мои теперь тоже в тон платья. «Бесов дракон, вот зачем было напоминать о том, что и так не выходит у меня из головы? Я нервничала, и никакое успокоительное зелье мне не помогало». Не только из-за поведения Макса, но и вообще из-за всего. Это ведь мой первый настоящий бал. Причем не какой-то там местечковый, а королевский. Почти. Его Величество с супругой в гости к будущим родственникам не приехали. Зато в обед в Йоркарт прибыл его высочество. Наконец-то. А то я грешным делом подумала, что жених решил проигнорировать собственную помолвку. Хотя нет. Бал по случаю скорой свадьбы кронпринца с княжной из клана водяных драконов во дворце тоже ведь будет. Только позже. Или он уже там был? До 13-й Академии новости доходят с большим опозданием. Странные все-таки эти драконы. Нет, чтобы отпраздновать помолвку один раз вместе с родней жениха. их хлопот было бы меньше, и тем более затрат. А им приспичило устроить собственный прием с кучей гостей и прочих неприятностей. Одна из них как раз и выплыла из гостевой спальни, чтобы демонстративно взять под руку идущего к нам княжича. «О, Максимилиан!» Воскликнула Флоренс, будто только что заметила моего мужа. Меня же она демонстративно игнорировала, зато Макса практически облизала взглядом. «Ты такой элегантный, настоящий княжич!» «И не надейся», — ответил дракон, зачем-то взяв меня за руку. Она же не пытается его очаровать, нет? Вся такая сияющая, словно солнце, от которого глаза слепит. «Вдруг дракон мой как раз и ослеп, глядя на фею, в которой когда-то был влюблен, потому и вцепился в меня, ожидая поддержки. Или дело вовсе не в ней? Брат, Алиса, поприветствовал нас, даран Рад, что вы тут!» Дежурно улыбнулся ледяной принц. «То есть он ожидал, что мы сбежим еще до полуночи, да? Хм, сегодня я буду вашим провожатым, раз вы упорно разгоняете всех слуг. Дождемся Гвида с Никой и вместе пойдем в бальный зал». В отличие от Флоренс, он наоборот смотрел исключительно на меня, еще и с искренним восхищением. Ты великолепна, Эйвери, сказал действительно настоящий княжич. Мне о своей спутнице ни одного комплимента он так и не сделал, хотя выглядела фея роскошно черно золотое платье с пышной многослойной юбкой. Сложная высокая прическа с ажурной диадемой, украшенной драгоценными камнями. Ожерелье, перчатки, туфли. Весь ее наряд буквально кричал о дороговизне. А с учетом идеальной внешности феи это все смотрелось еще эффектней. «О да!» С довольной ухмылкой заявил Макс, едва я открыла рот, чтобы поблагодарить младшего йоргарта. «Моя жена чудо как хороша! Сегодня и всегда!» И, кстати, она Лиди Гилмор, а не Эйвери. Спасибо, конечно, но зачем же так выделять слово «моя»? Будто даран не мой внешний вид похвалил, а свои права на меня заявил. Или так и есть, а я просто не все знаю про драконов. Флоренс недовольно засопела, возрившись на меня, как на врага. Тирсова хмарь. Они ведь оба ее проигнорировали. Идиоты. Обиженная женщина может быть пострашнее демона. С другой стороны, она тоже своему кавалеру ничего не сказала, сразу переключилась на моего так что по делам». «Ехарный барабашка!» Возмущенный вопль драконицы, почему-то вышедший из комнаты некроманта, оказался очень кстати. Мы все уставились на слегка раскрасневшуюся яванику, одетую в нежно-зеленое платье, которое ей очень шло. «Гвида! Ядрить твою налево! Ты бы еще табуретку мне предложил, чтобы я до тебя дотянулась!» «Табуретку?» Прорычал Даррен, решительно двинувшись к ней. Повисшая на его руке Флоренс раздраженно зашипела, но добычу не выпустила. «Вы чем там занимаетесь?» Бесно. А может, и не кстати Ева появилась. С такими-то заявлениями. До этого напряжение, конечно, витало в воздухе, но хотя бы не искрило так сильно. «Какое тебе дело?» Привычно огрызнулась драконица, смерив княжича взглядом. «Ты просила найти тебе достойного жениха, а сама устроила тут». «Что? Разврат!» Выплюнул Дарн. Ни намека на свойственное ему хладнокровие. «Вот чего, спрашивается, завелся. Был же спокойный, как удав». «Может, хватит уже по себе всех судить?» Возмутилась развратница. «Платок я ему завязывала. Шейный. А не то, что ты там напридумывал. Гвида!» Крикнула она в комнату, дверь которой так и не закрыла. «Долго ты там копаться будешь? Нас ждут!» «А кое-кто еще и в разврате обвиняет», — добавила Ева ехидно «Быстро сюда иди! Покажи, что ты одет и не зацелован, пока меня окончательно не записали в ряды коварных соблазнительниц. И да, ваша светлость!» Драконица снова повернулась к дарону, мазнув взглядом по прижимающейся к его плечу Фло. «Я же велела забыть про историю с поисками жениха. Память, что ли, отшибла? Все, мы с тобой квиты. Ты мне ничего больше не должен, как и я тебе».